Глава вторая. Она плавно соскользнула с древка копья, хрустнули срастающиеся позвонки. Сталь плотно спаяла каждый, что исключало бы любые травмы позвоночника в будущем. Пробитые органы полностью восстановились. Рана затянулась на глазах, оставив на руках лице и одежде запекшуюся кровь. Рейна вздохнула. и закашлялась. Запах горящей плоти разъедал лёгкие. Она сплюнула кровь на землю и попыталась сделать шаг. Покачнувшись, чуть было не рухнула обратно на гору трупов. Как вдруг её подхватили и не дали осесть на землю. Девушка молниеносно подняла голову и посмотрела на того, кто оказался рядом. Только этого ей не хватало. Рейна ведь пару секунд назад была трупом. На неё смотрела смуглая девушка примерно её возраста. Она была одета в плащ. Вьющиеся волосы медового оттенка частично были заплетены в маленькие косички, в которых находились бусины. Отчего Рейна сразу могла увидеть её уши. Обычные, человеческие. Девушка не была Фейри или Фейкой, высокородной Фейри. Фейри проживали преимущественно в Скайфероне, Империи Шторма, а также маджаря, и сочетали в себе человеческие и звериные черты. Имели крылья или острые зубы, хвосты или рога. Эта раса обладала магией, а их высокородные собратья невероятной магической мощью, заставляющей людей их бояться. Фейцы, в отличие от Фейри, внешне были очень похожи на смертных, но имели заостренные уши и исключительный слух, Зрение и рефлексы, а также опасную смертоносную быстроту и грацию. Встреча с одним из них могла обернуться для любого человека крайне плачевно. Поэтому людей учили не доверять бессмертным созданиям, сожительствующим с ними в этом мире. Такая проверка стала для Рейны сродни вновь проявившемуся рефлексу. На девушке не было никаких следов принадлежности к службе какому-либо королевству. Лишь золотая тикка на голове, украшенная агатом. Тикка — традиционное украшение на лоб, выполненное в виде ободка. Тикки чаще всего изготавливают из золота щедро россыпью драгоценных камней. Уникальная особенность украшения — цепочка, идущая вдоль пробора волос ровно посередине головы. С диадемы свисали маленькие золотые птички. Украшение указывало на то, что его хозяйка происходила из богатого рода. Между тем, незнакомка проворно оттащила ее от погребального костра, не задавая никаких вопросов. И вовремя, стоило им скрыться в тени за бочками, как на площадь выбежали гвардейцы. Что-то крича, они бросились к разгорающемуся костру в попытках его затушить. Рейна видела, как вспыхнуло платье Канны. Принцессу бросили на самый верх горы, перед этим извращенно поиздевавшись над ней. Остекленевшие глаза Канны смотрели прямо на Рейну. В них не было осуждения. Ведь буквально несколько минут назад они лежали рядом, вместе. Вот только Рейна вернулась, а Канна нет. Упокоилась ли она, попав в Мелос? Наверное, она дёрнулась, когда гвардейцы начали стаскивать канну с горы трупов, так как незнакомка больно схватила её за руку и закрыла Рейни рот ладонью. «Тихо!» — прошептала она ей на ухо. «Нас не должны услышать, надо уходить!» Рейна снова дёрнулась, но чуть сильнее. Руки незнакомки сжали её, как в тисках. Обычная горожанка не могла иметь такой сильной хватки. Кем была эта незнакомка? Рейна вывернулась из захвата и тут же угодила в новый. Тёмные, почти чёрные глаза девушки посмотрели на неё осуждающе. «Кто ты и зачем я тебе?» — прошипела Рейна. «Я твой друг, Луна. Ты можешь мне верить?» Нет. Луна умерла несколько минут назад. Вместо неё в её теле очнулась Рейна, и теперь она не допустит тех ошибок, которые совершала в прошлом. «Я тебя не знаю. Ещё раз повторяю. Кто ты такая? И откуда тебе известно моё имя?» — начала выходить из себя Рейна. «Меня зовут Самах, и я действительно хочу тебе помочь. Не знаю я никакую Самах, и твою помощь принимать не хочу». Тем временем гвардейцы закутали в одеяло тело Канны, а также маленькие мёртвые тельца её братьев и сестры. Дождавшись еще нескольких гвардейцев, они стали медленно грузить их в кареты. На экипажах был герб правящего дома Дрейков. Рейне были знакомы некоторые лица среди гвардейцев. У нее был шанс вырваться из цепких рук самах и оказаться среди своих. «Даже не думай!» — развернула ее к себе самах. Рейна скривила губы. «Канна мертва!» Тебя больше не ждут во дворце и обвинят в смерти членов королевской семьи. Тебе-то что? Откуда ты вообще здесь взялась?» Самах приблизила свое лицо в плотной Рейне. В ее глазах плясали отблески от затухающего костра. «Я проходила мимо этого места дважды. В первый раз я трогала твой пульс, и его не было. Ты была мертва. Твои жизненно важные органы были повреждены». Ты не могла выжить, и ты, Луна, была мертва, как и все те, кто лежал там. Рейна медленно выдохнула через нос, понимая, что ее шансы догнать гвардейцев Вали тают на глазах. А ее держала в заложниках свидетельница, которая, как нельзя ни не кстати, заметила то, что ей было видеть не положено. А меж тем Самах продолжала: Второй раз я оказалась возле костра. когда ты удивительным образом восстала из мертвых. Я видела это своими глазами. Ты была мертва, и вдруг воскресла. Кто? Ты, химега, тебя забери! Такая!» Рейна вырвалась из ее рук, но вдруг оказалась на брусчатке, придавленная телом самах. Та проворно ее скрутила, не давая возможности выбраться. «Я валькирия». Зрачки Рейны сузились. Дыхание сбилось. Она вновь попыталась сбросить Самах с себя, но не сумела. Её физические силы ещё не до конца восстановились. Или она и в самом деле была настолько слаба? «Да успокойся же ты! Я же сказала, что хочу тебе помочь!» Самах рывком подняла Рейну. Теперь-то она скользнула взглядом по обуви девушки, которая открылась её взору, стоило плащу Самах откинуться назад. На ее ногах были таларии. Все сходилось. Валькириями называли отряд избранных девушек-полукровок, которым покровительствовала фейская наместница Алекса. По легенде, дед Алекса, феец Кирос, выковал для своей внебрачной дочери и ее двух подруг волшебные таларии с помощью своей магии. Их крылья могли относить девочек куда угодно. и помогать им в мире, где фейских полукровок презирали. Позже дочь Кироса, Десма стала первой полукровкой-воительницей и собрала свой небольшой отряд. Кирос выковал еще девять пар таларий для круга-воительниц его дочери, назвавшихся валькириями. С тех пор таларии и мечи, что были выкованы Десмой и звезды, стали неотъемлемой частью валькирий. как и бусины в волосах, вплетённые в локоны ленты и различные украшения на голове от золотых ободов до диадем. Лёгкие доспехи изготавливались каждой валькирией самостоятельно и зачастую украшались трофеями, хвостами волков или лис. Если одна из них умирала, то её пара таларий выбирала себе новую хозяйку. Круг не прерывался, а все потомки Кироса покровительствовали им, получая в обмен на это верную службу двенадцати высококлассных воительниц. И вот теперь перед Рейной стояла одна из валькирий, наполовину фейка. «Зачем?» — спросила наконец Рейна. «Зачем тебе мне помогать?» «В память о Десме. Я обязана предоставить тебе помощь. Ты рибелла!» Восставшая. Древний ксанфийский язык. «Я не могу тебя здесь бросить!» «Я не пойду никуда с Фейри, даже если крови Фейри в тебе лишь на треть или наполовину!» Рейна выдернула свою руку и сделала шаг назад от самах. Та сложила руки на груди. Меча у нее Рейна нигде не заметила, но это не отменяло того, что стоящая перед ней была опасна. В ней текла кровь тех, кого воспитывавшие ее служанки учили сторониться. «Какая разница, насколько смешана моя кровь? Не вы ли нас пригласили на подписание мирного договора? Мир должен был принести доверие. Но договор не подписан, а вы опоздали. С доверием тоже. Если бы мы пришли вовремя, то были бы мертвы, как вы». Глаза Самах сверкнули. Она стояла в боевой стойке, ровно как и сама Рейна. «Кто-то предал нас и убил наследников престола. Мы тут ни при чем. Ты сама это знаешь». Рейна фыркнула, косясь на улицу сбоку. Оттуда уже слышался шум. «Скоро здесь объявятся гвардейцы не только в Алии, но и других домов участников встречи. И тогда для Рейны все обернется крайне плохо». Самах будто узнала, о чём Рейна подумала, поэтому тут же твёрдо вынесла решение. «Ты идёшь со мной по праву спасителя. Я доставлю тебя в наш лагерь. Там безопасно. Мы найдём крыс, а ты сама решишь, что будешь делать дальше. И я не буду тебя удерживать, ведь тогда долг уже будет исполнен». Рейне пришлось поверить ей на слово и согласиться. Иного выбора у неё не было, а возвращаться обратно в Мелыс через казнь ей не хотелось. Она не сомневалась, что Каспар обвинит ее в измене королевству. Самах повела ее через узкую улочку, перед этим сняв и накинув на нее свой плащ. Рейна скрыла лицо и тело, попутно отмечая дрогнувшие крылышки на талариях самах. «Вы правда можете летать с помощью этих сапог? На них же крылышки, как у птички!» вырвалась у Рейны, несмотря на то, что ситуация абсолютно к этому не располагала. Сама фыркнула поправив сумку на бедре. «Уже начала по-другому разговаривать, да?» Рейна ничего не ответила, лишь отметила, что солнце уже клонилось к закату. Колокол на башне пробил шесть часов вечера. Получалось, что в Мелосе она пробыла не больше десяти минут, а ей казалось, что она провела там целую жизнь, и она словно осталась там навсегда. Девушка забралась следом за самах на крупную пегую лошадь. Рейна добилась своей главной цели. Теперь она вновь жива. Её лёгкие циркулируют по-настоящему. К ней вернулось всё её прошлое, как она и хотела. Об этом она мечтала. И теперь получила всё обратно. Но тогда почему Рейна ощущала сейчас себя так, будто потеряла нечто большее? Когда конь, подняв клубы пыли, вынес их из города, Самах решила подать голос. «Чего затихла луна?» Рейна ничего не ответила, погруженная в свои мысли. Валькирии пришлось повторить свой вопрос. Лишь на третий Рейна поняла, что спрашивают ее. «У тебя все в порядке?» — уточнила Валькирия, оборачиваясь. Интересно, с чего вдруг она решила интересоваться ее состоянием? Говорят, что бессмертным безразличны судьбы людей, ведь для них такая жизнь равносильно короткой жизни бабочки-однодневки. «Да», — ответила Рейна, которая до сих пор не могла привыкнуть к новому имени. Ей не хотелось разговаривать с Валькирией. «Ты подозрительно быстро на всё согласилась?» Голос самах немного приглушал ветер. «А что тут подозрительного? Ты всё верно сказала?» Мне нельзя соваться к своим, так как обвинят меня. Поэтому на время надо затаиться и не высовываться. Разобраться с этой ситуацией. Идти мне некуда. И из-за этого я и еду с тобой. Самах пришпорила коня, которого выкупила у какого-то торговца. Проще было украсть, но тогда ее репутация валькирии пострадала бы. Этого она явно не хотела. Поэтому Рейни пришлось ждать, теряя время в каком-то кабаке. Зато на дорогу она успела съесть мясную похлёбку за счёт своей новой знакомой. Пока лежал труп Рейны, её, разумеется, обокрали. При ней осталась лишь выпотрошенная сумка, которая ни на что не годилась, да деревянный гребень для волос. Важные записки пропали, как и мешочек с деньгами. Поэтому отказываться от предложения самах было просто верхом глупости. Как и от того, чтобы временно... плыть по течению, а не против него. «Ты помнишь, кто тебя убил?» Вдруг сменила тему Валькирия, свернув на проселочную дорогу и погнав коня галопом по границе с Королевством Бессмертных. Никто не знал, где точно в Эфироне располагался лагерь Валькирий, но ходили слухи о том, что они охраняют границу мира и так, чтобы никто из людей не пересекал ее, кроме как через Золотую Дорогу из Катара. Если эти данные были верны, то им предстояло провести в пути по меньшей мере несколько дней. Нет. Совсем ничего? Совсем. Это воспоминание Рейна отдала богине смерти в обмен на возвращение в мир живых. От тех событий у нее в голове остались лишь смутные воспоминания, как убивали Канну, как они попали в западню, И то, как Рейна поняла, что у неё было мало шансов всё исправить. Но кто или что её убило? Кем была организована засада и почему она была проткнута тем копьём? «Ничего, мы восстановим картину произошедшего и во всём разберёмся», — сказала ей Самах. «Зачем?» — хрипло спросила Рейна, всё ещё ощущая во рту отвратительный привкус крови. «Зачем это нужно тебе и всем вам?» конь несся по мокрому от вечерней росы полю обгоняя ветер в небе догорали последние лучи солнца, окрашивая его в малиновые и фиолетовые тона В чащах кричали птицы устраиваясь поудобнее на ветках с шелестящей листвой а самах и рейна все дальше и дальше уносились прочь от города, где остались последние нити, что связывали рейну с прошлой жизнью. Им было необходимо найти пристанище до того, как объявится туман. «Кто-то сорвал подписание договора», — вдруг произнесла Валькирия. «В наших рядах была крыса. Полагаю, что Валькириям будет важно узнать, кто это сделал, и наказать». «Нет, эта месть принадлежала Рейне, и только ей. Право мести за мной. Я не оставлю это дело просто так». «Право на кровь твоё!» сели луна но валькирии будут рады если ты сообщишь нам о кончине крысы самах усмехнулась все непременно следующие два часа в дороге они не разговаривали поэтому у рейны было время все обдумать и вспомнить все события произошедшие за этот день и все что им предшествовало в Алиском дворце с самого утра царила суматоха Слуги сновали по коридорам, спешно собирая королевскую семью к отъезду. Принцесса Канна и её братья уже встали, а вот самая маленькая принцесса, Диана, пока ещё спала. К этому событию готовились не одну неделю, но всё равно всё шло как-то не так. То какое-то платье наследной принцессы забыли уложить на приём, то не успели взять все приготовленные блюда в карету, сделанную из златодуба, и прошитую лисе камнем. Только эта защита могла обеспечить безопасность королевской семьи на случай незапланированного появления тумана. Луна спала в ту ночь пять часов, оставшись на ночь прямо в зале собраний. Совет продолжался до полуночи, и они подробно обсуждали предстоящую поездку. Накануне пришли вести с границ Рамия. Уже несколько лет Валия, Демия и Рамия вели между собой войну за земли. Пока ни выигравших, ни проигравших сторон в этом столкновении не было. Но год за годом росло число восстаний, мятежей и набегов. Это разоряло казну Валии и теснило ее в центр материка. И сейчас вновь армия Арамии собирала свои силы на границах Валии. И последние тяжелые последствия поражения земли от берега Черного моря только подстрекали эту страну на новые безумства. На Совете обсудили все возможные варианты дальнейшей стратегии. Было решено не отменять встречу с подписанием мирного договора. Без этого союза Валия вскоре бы пала перед натиском Рамии, чья армия пополнялась все новыми безумцами, которым было нечего терять. Валии нужны были ресурсы и гораздо большие поставки лиси камня и золотодуба из Маджара. Но это королевство было наполовину населено фейцами и фейри, которых остальная часть континента не принимала. Маджар десятилетиями пытался добиться мирного сожительства и совместной борьбы с угрозой тумана. Однако у него не было нужных рычагов для влияния на Валию. Теперь же, когда большую часть золотодубых рощ вырубили южане, Маджар получил шанс на переговоры. Однако дело усложнилось выдвинутыми с их стороны условиями для смертных королевств Валия и Мирия. И одним из таковых стала необходимость присутствия членов правящих домов обоих королевств в полном составе с приглашением от стороны Фейри Валькирий. Последние должны были зафиксировать подписание данного договора и следить за дальнейшим его исполнением. Основным опасением совета было странное требование присутствия всей королевской семьи Дрейков на данной встрече. Это подразумевало, что вдовствующая королева должна взять с собой в дорогу всех своих детей, в том числе и младших. Такое условие предоставляло прекрасные возможности для покушения. Мятежники Юга не должны были узнать о деталях данной встречи. поэтому весь путь от дворца до небольшого нейтрального городка на границе Мерии с Маджаром и обратно был обговорен в деталях. Королева в сопровождении Гаспара должна прибыть навстречу первой, следом два принца, Ронан и Дарл, вместе с принцессой Дианой, и лишь после принцесса Канна. Обязанности по охране детей легли на Луну, хотя та была изначально против такой затеи. Она должна была охранять наследную принцессу, не ее братьев и сестру. Однако Каспар аргументировал свою позицию распределения тем, что Луна должна будет отвлекать таким образом возможных врагов от появления Канны с двумя обученными гвардейцами. Луна согласилась, хотя чувствовала, что не должна была. Ее облачили в тот же наряд, что и Канну. С принцессой она проститься перед дорогой практически не успела. Они пересеклись лишь на пару минут перед тем, как их усадили в кареты. Канна подошла к Луне и взяла её за руку. В голубых глазах не читалось ни капли волнения перед важным мероприятием. За её спиной маячили Лиом и Бергс из личной охраны Каспара. На них были парадные мундиры, под которыми скрывалась броня и перевязи с кинжалами. Они были собраны и готовы к любым неожиданностям. Луна прекрасно это знала. Она тренировалась наравне с ними многие годы. Канна сжала её ладонь, обращая внимание на себя. «Всё будет хорошо, Луна. Мы встретимся уже в Лирике. Город на границе Мирии и Маджара». Луна ощущала беспокойство. Она не хотела отпускать Канну одну даже с такой хорошей охраной. Но всё уже было решено, и ей нельзя было подвергать сомнениям ещё и принцессу. «Да, конечно, ваше высочество». «Вот ты отлично. Луна, я хотела тебе кое-что сказать». «Принцесса, садитесь в карету. Мы должны прибыть на место вовремя. Позже поговорите», — прервал её Каспар, отводя канну в сторону. Он накинул принцессе плащ, скрыв её голубое платье. Луна, тебе стоит быть тоже уже на своём месте. Канна в последний раз посмотрела на Луну. Из её высокой прически выпал светлый локон, упав той на лоб. Блеснули топазы на её гребнях в волосах. Канна поджала губы, понимая, что пора трогаться в путь. Что она хотела ей сказать? В тот момент Луна попыталась отогнать от себя непрошенные мысли, что может никогда этого не узнать. Принцесса села в свою карету, а Луна — в свою, рядом с Ронаном, Дарлом и Дианой. Её не покидало чувство, что она должна была помешать тому, что их сканны разделили. Луна поправила свою прическу и напоследок посмотрела в окно. Члены дома Дрейков с их свитой выехали ранним утром, поэтому сейчас солнце только вставало за холмами и шпилями дворца. С его правой стороны раскинулись сады, с розами и гортензиями, с левой конюшни. Канна и Диана обожали лошадей. Канна в детстве мечтала о единороге, однако все прекрасно знали, что это выдумки. Но она продолжала верить в то, что единороги существуют, и, кажется, с годами эта вера только крепла. Обе принцессы проводили в конюшнях больше отведенного им времени. А Луна часто их сопровождала. Она всегда помогала ухаживать за Дюной, чистокровной породистой кобылой масти Паламина, которую Канни подарили на её тринадцатый день рождения, и кормила морковью Чича, норовистого смешного пони принцессы Дианы, демисской породы. Когда они проехали мимо загона, где уже паслась дюна, кобыла подняла голову и навострила уши. Заметив в карете луну, она побежала вдоль ограждения, не отставая. Когда ей пришлось затормозить у края загона, Дюна встала на дыбы. Луна печально улыбнулась ей вслед. Валийский дворец никогда не был для Луны настоящим домом. Однако за многие годы он стал для неё пристанищем. Именно здесь прошли её детство и юность. Хоть и не всегда радостные и счастливые, но королевская семья и Канна частично скрасили эти моменты. Ей было что вспомнить. помимо каждодневных тренировок и множества необходимых навыков для освоения. Но во всей Валии, возможно, дворец был самым светлым пятном, частично гарантирующим хоть какую-то безопасность. Каспар брал Луну в другие части страны и даже возил в Мирию, где она прекрасно видела, как живут обычные люди и бедняки. В сравнении с ними, жизнь Луны была райской, Хоть каждая минута дня разрушала ее личность и затрагивала норовистое эго, что не могло выносить ее жалкого присмыкания перед другими. Она ненавидела то, что всегда жила чужой жизнью, была копией кого-то. Не имея ни гроша своего, ни угла, полностью ей принадлежащего, ни в полной мере своей жизни. Но таково было ее предназначение — не властвовать, а исполнять приказы. Не выбирать, а брать то, что скажут. Кучер прикрикнул на лошадей, и копыта постучали быстрее, увозя их всё дальше от дворца. Ронан и Даррелл затеяли драку за сластье, что подготовила им служанка для поездки, а Диана разревелась. Она хотела ехать с Канной, без мальчишек. Те задирали её и показывали ей языки, не давая дотянуться до сладостей. Луна быстро разняла мальчиков, раздав им щелбаны и переставив на сиденье Дианы корзину. Диана, всхлипнув, прижалась к ней и выудила из корзины пакетик с засахаренными фруктами. Луна гладила девочку по голове, пытаясь успокоить, и сурово смотрела на мальчишек. Ронан выглядел раскаявшимся, отдарил. Он, как обычно, не понимал слов с первого раза. Луне все трое были как родные. Она часто за ними присматривала. Они оба её любили, уважали. Это было правильно. Луна считала, что мальчишек баловать не стоит, особенно таких, кто задирает младшую сестру. "Луна!" тихо захныкала Диана. "Да, Хил" хоздавил леденец. Девочка ещё плохо выговаривала букву Р. С ней занимались гувернантки. но Диана была ещё слишком мала для чёткой и внятной речи. Иногда то, что она говорила, не понимала даже Луна. Диана часто мямлила и проглатывала буквы. «Ничего страшного, возьми другой, а они останутся без леденцов», — бросила Луна, смотря на присмиревших братьев. Карета была небольшая, поэтому им пришлось обойтись без служанок. Даже Лорен... Со своей осиной италией и узкими бедрами не вместилась бы сюда. Ее бы удалось усадить только в том случае, если Луна посадила бы принцессу Диану к себе на колени на всю поездку. Но, увы, тогда бы безопасность детей была бы под угрозой. И Луне пришлось выполнять роль еще и няньки. Путь был неблизкий. Особенно в компании троих малолетних детей, которые то ссорились, то плакали, то играли в игры, или разносили всю карету изнутри. Луна спокойно терпела, разнимая их и вытирая им слезы, привыкнув к полному контролю эмоций. Ничего лишнего. Она лишь тень их старшей сестры, призванная беречь ее, как зеницу ока. Однако... Чем дольше они ехали, тем все больше росло ощущение, что произойдет что-то плохое. Она стала нервно отстукивать пальцами по бедру, ожидая следующей остановки. Вместе с детьми Луна успела съесть по наливному яблоку, погрузившись в лёгкую меланхолию. Время тянулось так медленно, что минуты казались бесконечными. Подмерное покачивание кареты Луна задремала и очнулась, когда кони уже въезжали в город. Колесо ухнуло в яму, отчего спящие дети и Луна подскочили в карете. Она не успела разлепить глаза, как почувствовала запах гари. Карета вдруг остановилась. От неожиданно появившегося дыма у неё заслезились глаза. Сознание покидало её, а потом её подхватили чьи-то руки и вытащили из кареты. Луна начала приходить в себя, когда её тащили куда-то в подворотню. Сбросив оставшиеся наваждение, она больно легнула державшего её ногой, а когда раздался вопль боли, ударила на слух туда лбом. Мешок с её головы слетел, руки нападавшего её отпустили, а сам наёмник упал на брусчатку. Луна вытащила из голенища сапога кинжал и полоснула ему по горлу. Кровь брызнула ей на руки и лицо. Она быстро стёрла её рукавом. Под трупом начала растекаться лужа крови. Луна оглянулась в поисках детей, но их не было. О небеса! Она бросилась обратно по улице, по которой, скорее всего, её тащил наёмник. Но кареты нигде не было, как и принцев с принцессой. Дыхание Луны участилось. Она на ходу оборвала пышное платье, отрывая мешающий подол. Оказавшись на главной улице, она поняла, почему в городе было так тихо. По улицам уже клубился туман, а в нём слышался стук копыт. Карета. Луна бросилась в туман, на ходу пытаясь не сбиться с пути. Она должна была успеть, должна! Туман обволакивал её тело, забираясь через рот в лёгкие. Из носа луны начала течь серебряная струйка. Позвоночник пронзила болью. Но она продолжала бежать вперёд, судорожно сжимая в руке рукоятку кинжала. Звуки приближались. Она должна была успеть спасти канну, должна. Туман прорезала сигнальная вспышка, отгоняя его и освещая карету. Из неё мужчина в черном плаще уже доставал бездыханную принцессу. Её живот был в спорот, а в сердце воткнут кинжал из южной стали. Луна опоздала, закричала и бросилась вперед, а потом ее тело пронзила жуткая боль. И пришла темнота. Рейну выбросила из воспоминаний так же резко, как и втянула. Она втянула холодный вечерний воздух, пахнувший полынью и вереском, и отогнала все навязчивые мысли. Ей было необходимо сосредоточиться на главном, перед тем, как конь их приведет к маячившему вдалеке городу. Первое, что она для себя решила, больше не зваться Луной, селелуной. Если быть точнее, Рейна больше не она, не та слабая тень принцессы, которая не смогла уберечь Канну от смерти. Зато теперь она стала той, что отомстит за всё, и её месть будет сладка. Прижимаясь к тёплой спине самах, Рейна думала о том, что она упустила, и кем была та крыса, что сдала их всех и погубила. Кому был выгоден срыв подписания договора? и могла ли она доверять Валькириям. Убийство Канны, Ронана, Даррелла и Дианы для них было бы провалом. Маджару был выгоден этот договор. Но было ли их истинным лицом? Рейна не знала, поэтому просчитывала другие варианты. Кто? Кто убил Канну и всех наследников короны? В ее памяти стали мелькать обрывки воспоминаний. Наемник, которого она полоснула ножом, показался ей знакомым. И его расшитая золотом и синей нитью жилетка под курткой, голые руки с татуировкой, которые держали канну, кинжал южной ковки, что был в нее воткнут. Что-то не сходилось в том предположении, что в гибели наследной принцессы были замешаны южане. Была несостыковка, И та сигнальная вспышка. Такого не делают на бедствующем юге. Сигнальные факелы поставляют в Мирию, но сама страна их не выкупает. Ими владеют торговцы. Факелы на время отгоняют туман и стоят баснословных денег. Это не мог быть обычный разбой. Карета Канны приехала раньше положенного. А еще их предварительно усыпили. И в карете с принцессой Луна не увидела ни одного сопровождающего, а убили её в карете. И Рейна не помнила, чтобы по виду Канны так оказывала сопротивление. Преступников в таком случае она знала. Или её убили во сне. Она замечала стыковки, что не давали соединить все имеющиеся данные в одну картину. А меж тем они уже подъезжали к воротам города. Странное требование от Маджара не пришло в письменной форме. Его передали устно. О предстоящем подписании не знал никто из дворца, кроме совета и королевской семьи. Всё было засекречено. Слугам сказали, что они уезжают в поместье на несколько дней. Но нападавшие знали, в какой карете будет ехать Канна. Хотя это стало известно только ночью во время совета. На наемниках были эмблемы дома Дрейков. Все это выглядело бы отговоркой, специальным переведением стрелок, если бы не одно «но». Первыми за телами прибыли именно гвардейцы Валия, те, кого Луна знала лично. Все это говорило только об одном. В их рядах была крыса. И, кажется, Рейна уже знала ее имя. «Самах, скажи, пожалуйста, а королева Аделла жива?» Валькирия, услышав её неожиданный вопрос, даже повела коня чуть медленнее. «Да, она и её брат тоже живы. Приехали навстречу вовремя. А что такое, Луна?» Но девушка не ответила Валькирии. Рейна улыбнулась своим мыслям, поставив первую точку вместо тысячи многоточий сегодняшнего вечера. Тонкая, почти оборвавшаяся крысиная нить привела ее, наконец, к своему хозяину. У нее появилось первое имя в ее списке на месть. И оно было выделено красным. Каспар. Теперь Рейна могла быть точно уверена, что она поняла всю многолетнюю темную игру своего приемного отца.